Глава восемнадцатая. Дарина. «Но ведь я не его». Брови Карсона удивлённо выгнулись. Он нащупал серебряную цепочку на моей шее. Я задержала дыхание, когда он взял сердечко от Тиффани и, показав мне, произнёс. А вот это говорит об обратном. Дженнифер Арметроуд. «Не оглядывайся». Я долго думала над словами Глеба. Он торопился, но говорил быстро и отрывисто, и я не сразу поняла смысл всего им сказанного. А когда поняла, я ужаснулась. Если Андрей не придумает способ вернуть себе компанию, он может объявить Максима вне закона. Я пока отчётливо не понимала, как он это сделает. Но здесь слишком много всего стоит на кону, и Андрей всё равно не раскрылся мне до конца. Ведь он всё же нашёл Максима, а не раскрылся, потому что ещё не решил, как поступит, а следовательно, я могла ему помешать. ну а Яше он мне всё рассказал. Мальчик жил с няней круглосуточно, из родственников у него никого не осталось. В те мгновения я и не думала об этом ребёнке как о личности. Я думала о нём как о ступени к своим планам вернуть Максима. А ещё я не хотела углубляться в то, что он на самом деле родной сын моего мужа, представлять себе ту женщину, с которой он спал. И пусть они потом расстались, но это были долгие отношения. Отношения, от которых родился ребёнок. Оправиться от такого удара непросто. Да. Все это было до меня. Ретрактивная ревность это глупо. Но представлять, что кто-то родил твоему любимому человеку ребёнка, больно и вызывает самые противоречивые чувства. Но мне сейчас было не до них. Я эгоистично хотела выправить все документы и уехать за Максимом. Это стало навязчивой идеей фикс убеждением, что я смогу, каким-то спасательным кругом, за который я уцепилась и надеялась, что не утону в пучине отчаяния и неизвестности. Только я очень сильно ошибалась и даже не предполагала, что этот малыш станет для меня намного большим, чем просто средством достижения цели. Я тогда переступила порог квартиры, сжимая в руках Большого плюшевого медведя, не зная, что дарит маленьким семилетним мальчикам. Жанна провела меня в гостиную. Няней оказалась женщина лет тридцати, не особо приятная. Она мне сразу не понравилась. Я почему-то думала, что если долгое время работаешь с ребёнком вот так, как она, то, наверное, успеваешь привязаться к нему или полюбить. Но я этой любви не заметила». Она привела ко мне Яшу, держа за руку. Он не врывался, не проявлял никаких эмоций по отношению к ней, как и она по отношению к нему. Может быть, я придираюсь, может, так и должно быть. Только у меня неожиданно болезненно сжалось сердце, когда я увидела вот это обоюдное равнодушие. Может, со стороны ребёнка оно и могло быть уместным, но никак не со стороны взрослого человека. Жанна подвела мальчика ко мне. яша «Это тётя? Не тётя!» — оборвала её я. «Даша! Меня зовут Даша, и я пришла к тебе в гости. Давай знакомиться!» Мальчик молчал, только поднял на меня невероятно огромные синие глаза, и у меня кольнуло где-то в груди. Остро кольнуло так, что я даже вздрогнула. Он так невыносимо похож на Максима, как две капли воды, те же чёрные волосы. Тот же упрямый взгляд, та же линия капризных полных губ. Маленькое повторение. Я пыталась отыскать в его лице другие черты, но их не было. Может, где-то что-то неуловимое, если бы знала мать. А так я видела перед собой Максима, и от этого сходства мурашки ползали по коже». И все мысли о том, что он чужой, о том, что от другой женщины, и это всего лишь способ вернуть моего мужа, куда-то улетучились. А ведь и я себя заставила сюда идти. Я тоже не хотела иметь с этим ребёнком ничего общего, и, скорее всего, не имела бы, а, может быть, и сама не рассказала о нём Максиму. И от этих мыслей не по себе стало. Стыдно. Очень и очень стыдно. Особенно, когда смотришь в глаза самой невинности и понимаешь, насколько человек способен на подлость, а ещё страшнее — на равнодушие. «Ты любишь плюшевых медведей?» Я протянула ему игрушку. Он взял, сдавил пузо медведя тонкими пальцами и продолжил всё так же смотреть на меня, без эмоций, совершенно отрешённо. Принимая моё внимание как должное — но абсолютно ему не ненужное. Даже в этом похож на своего отца. А ведь маленький такой. Не может быть ему всё равно. Эмоции скрывать научился. «Ты уже в школе учишься?» спросила и опустилась перед ним на корточки, чтобы глаза в глаза смотреть. «Так удобней, так не возвышаешься над ребёнком горой и не давишь его своим превосходством». «Нет, не учится», — ответила за него Жанна. «Учителя домой приходят, к школе не готов пока. Есть некоторые проблемы. Психолог говорит, что у ребёнка проблемы с развитием, и вообще ему надо в спецучреждение. Он нервный, неусидчивый, с расстройством». «Мне это не интересно я её перебила, особенно здесь и сейчас. Повернулась к мальчику и увидела, как вспыхнули синие глазки — Понравилось, видать, как я ответила нянечке его «Ведьма». Да, малыш, я тоже заметила, какая она ведьма. Ничего, догонишь и пойдёшь в школу. Потом решила не тянуть кота за хвост, не притворяться и не ходить вокруг да около. Тебе рассказывали, что у тебя сестричка есть. Синие озёра удивлённо округлились. Да-да, есть маленькая сестричка. Её зовут Тая. Он даже оживился, и пальцы, сжимающие мишку за пузо, начали шевелиться. И папа есть. Настоящий. Правда, он сейчас уехал по работе и не знает, что я тебя нашла для него и хочу привезти к нам домой. Сказала, и у самой сердце сжалось. Равнодушие из его глаз пропало, они стали такими бездонными, полными надежды и тоски. И я себя вспомнила, как надеялась, что мать и отец приедут за мной в интернат, что когда-нибудь у меня семья появится, что пить оба бросят, а думаются, заберут домой. А ты? Ты моя мама? Это была та секунда, когда я забыла, зачем пришла сюда, зачем вообще решила забрать этого мальчика. Он словно ударил меня прямо в сердце, расколол его на части и забрал себе кусок. Вот так молниеносно всего лишь пары слов. Я же тебе рассказывала, что твоя мама умерла, Яша. Если бы я могла, то пригрела бы её об стенку. Резко обернулась к Жанне, но она не смотрела на меня, а смотрела на мальчика. Смотрела, как смотрит на надоедливое насекомое, которое нельзя по какой-то причине раздавить. И мне ужасно захотелось раздавить её саму. Если ты захочешь, я стану твоей мамой. Он ничего мне не ответил, а я забрала его в тот же день, пока Жанна собирала игрушки, документы, вещи. Она причитала, что Яша плохо спит по ночам, что она умаялась за это время, и что она у него уже седьмая няня, никто не выдерживает. Ребёнок трудный, очень вредный. Наверное, это особенности его национальности. Евреи, они такие настырные уже с детства. Всё это при нём, всё в каком-то раздражении». Когда в очередной раз сказала, что мальчик нервный, я не выдержала. Послушайте, нервная здесь вы. И национальность совершенно ни при чём. Если человек полон гнили, как вы, вам за что платили? Чтоб вы ухаживали за ним, а не обсуждали и поливали грязью. Тем более при нём. Жаль, ваш работодатель не знал, что вы из себя представляете. Я представляю. Она закудахтала, как курица. Я? Да я самый лучший педагог в нашем городе. Я работала в милицейском детском саду. Я... Свободны вы. Я сама его вещи соберу. Андрей Савельич с вами позже свяжется. Неблагодарный. С таким тяжёлым ребёнком работала. И на тебе, вот так увольнять терпела этого абассанца. Это был мой предел. Предел, за которым исчезает нормальный человек и появляется фурия. Та самая, готовая раздавить мерзкое насекомое, вот эту самку-богомола на длинных ногах, в круглых очках и с пучком волос на макушке. Потрясти за эти волосы и шваркнуть пару раз о стенку. Я схватила её за шиворот и вытолкала в коридор. Одно слово, и ты сама обоссышься в штаны, когда я тебе язык отрежу. Ясно? Пошла вон отсюда. Ненормальная. Я жаловаться буду. Кому? «Маме или бабушке?» «Пошла. Обещаю. Лицензии работать с детьми я тебя лишу». Едва за ней закрылась дверь, Яша улыбнулся, потом посадил медведя на стол и начал помогать мне складывать игрушки. Домой мы приехали ближе к вечеру. Мальчик всё время оглядывался по сторонам, округляя глаза и рассматривая дом. Видно было, что ему нравится, и он поражён всем, что его окружает. «Огромный», — сказал Яша и поднялся по ступеням. «А тут привидения живут?» «Нет», — рассмеялась я, — «здесь живём я и Тая, а ещё наш обслуживающий персонал, но если очень хочешь, мы заведём здесь и привидений». «А я буду спать в дальней комнате. Как обычно спят приёмные дети?» Поднимается по лестнице с этим огромным медведем в руках, а у меня внутри все сжимается от его вопросов. Ведь они ужасные. Наверное, та домомучительница так ему говорила. Откуда только берутся такие твари? Нет. Ты будешь спать там, где захочешь. Выберешь себе комнату сам. Правда? Правда. Тай он понравился в первую же секунду как она его увидела. Столько визга и восторга я ещё у неё не замечала. Весь вечер она была занята и почти не требовала моего внимания, потому что они то собирали кубики, то строили домики из покрывал и стульев, то играли в её игрушки. И мне было так удивительно видеть, что в маленьком мальчике, по сути, выросшем без ласки и любви, её оказалось намного больше, чем в любом взрослом. «Тебе не скучно играть с Таей?» Спросила я, наведываясь к ним в очередной раз. «Нет, не скучно. А она правда моя сестричка?» «Правда, твоя сестричка. А папа, он знает, что я здесь? Вы ему рассказали?» «Пока нет, но я непременно расскажу, когда смогу к нему дозвониться». Лицо ребёнка погрустнело. «А вдруг он будет против?» «Не будет!» Он обрадуется, я в этом уверена». Как ни странно, но я и в самом деле была в этом уверена. Знала точно, что Максим бы не бросил своего сына, не позволил бы ему пережить то, что пережил сам. Потом я их обоих уложила спать. Таю с собой, а Яшу в той комнате, что он выбрал, рядом с нашей. Когда собралась выйти и потушила свет, он вдруг тихо попросил «Не тушите свет, пожалуйста». И не закрывайте дверь». Я включила ночник и слегка прикрыла дверь, пожелав ему сладких снов, пошла к себе. Сегодня Глеб должен был прислать мне всю информацию по Богдану Нестерову.